Замысел свой он сообщает губернатору, а тот, обсудив его на совете именитых граждан, дает свое согласие. 15 ноября на острове должно состояться празднество. В программу его входит парадный обед и бал в залах мэрии. К тому времени миллиардцы, снявшие себе виллы на Таити, уже возвратятся на Стандарт-Айленд, так как еще через два дня он снова выходит в море. Виднейшие из жителей обеих частей города смогут таким образом присутствовать на этом празднестве в честь королевы Помаре VI, Таитян европейского и туземного происхождения и французской эскадры. Организовать празднество поручено Калистусу Менбару, и на его изобретательность, равно как и на его рвение, вполне можно положиться. Квартет отдает себя в его распоряжение и решено, что в числе самых интересных номеров программы будет концерт. Разослать приглашение – миссия, выпадающая на долю губернатора. Прежде всего, Сайрес Бикерстав лично отправляется просить королеву Помаре, принцев и принцесс, составляющих ее двор, присутствовать на торжестве. Королева удостаивает принять приглашение. Принимает его с благодарностью также командующий комиссар и высшие французские чиновники, контр-адмирал и его офицеры, все они явно тронуты этой любезностью. В общем, разослано не менее тысячи приглашений. Разумеется, не вся тысяча гостей сядет за стол в мэрии. Нет, всего около сотни. Члены королевской семьи, офицеры эскадры, власти протектората, старшие служащие, члены совета именитых граждан и высшие духовные лица Стандарт-Айленда. Но в парке будут накрыты столы, устроены игры и фейерверк для прочего населения. Само собой разумеется, что король и королева Малекарлии тоже не были забыты. Но их величество, противники всяких церемоний, уединенно живущие в своем скромном домике на 39-й авеню, благодарят губернатора за приглашение и выражают сожаление, что не смогут его принять. «Бедное величество», — говорит Ивернес. Великий день наступил. Стандарт-Айленд рассвечен французскими и таитянскими флагами, которые развиваются по ветру вместе с флагами острова. Королева помары и ее двор в нарядных туалетах прибывают в Штирборд-Харбор, где им устраивают торжественную встречу. Обе батареи производят салют, на который отвечают орудия по и военных кораблей. Около шести часов вечера после прогулки по парку все это блестящее общество направилось в роскошно убранную ратушу. Какое великолепное зрелище являет главная лестница мэрии. Недаром каждая ступенька ее стоило не менее 10 тысяч франков, подобно ступеням лестницы особняка Вандербилтов в Нью-Йорке, а в роскошно отделанной столовой для приглашенных уже накрыты столы к ужину. Правила размещения гостей в соответствии с их рангом были соблюдены губернатором с безупречным тактом. Никакого повода для конфликтов между соперничающими знатными фамилиями обеих частей города не возникнет. Каждый доволен отведенным ему местом, в частности, мисс Ди Коверли, сидящие как раз напротив Уолтера танкердоны Молодому человеку и девушке этого вполне достаточно больше сближать их и не следовало. Не говорить, что французским музыкантам жаловаться тоже не на что. Их поместили за главный стол и тем самым лишний раз засвидетельствовали уважение к их таланту и к ним самим. Что касается меню этой трапезы, изученного, обдуманного, выработанного самим господином директором, то оно доказывает, что даже в отношении кулинарии Миллиард-сити может не завидовать старушке Европе. Судите сами. Вот содержание этого меню, напечатанного золотыми буквами на веленевой бумаге тчанием Калистуса Менбара. Суп а Дерлиан, Дерлеан. Тёртый суп Контес. Форель а Морне. Говяжье филе по-неаполитански. Фрикадельки из дичи по-венски. Мусс из гусиной печенки а-ля Тревис. Шербеты, жареные перепелки с гренками, салат под соусом провансаль, зеленый горошек по-английски, мороженое, моседуан, фрукты, пирожные, печенье с пармезаном, вина, шато-икэм, шато-марго, шамбертен, шампанское, ликеры. Придумывались ли лучшие сочетания блюд для парадных обедов за столом английской королевы, русского императора? германского императора или президента Французской Республики и могли ли приготовить что-нибудь лучшее искусные повара самых знаменитых кухонь обоих материков. В 9 часов гости направились в зал и казино, где состоялся концерт. В программе всего 4, но зато действительно выдающихся произведения. Пятый квартет Бетховена «Ля мажор», сочинение 18. Второй квартет Моцарта «Ре минор», сочинение 10. Второй квартет Гайдна «Ре-мажор», сочинение 64, вторая часть. Двенадцатый квартет «Онслоу», «Ми-бемоль». Этим концертом парижские артисты стяжали новые лавры. Что бы ни говорил упрямый виолончелист, какая удача, что они ощутились на борту Стандарт-Айленда. Для европейцев и туземцев в парке организованы разнообразные игры. На лужайках устраивают танцы и, ничего в этом нет зазорного, все пляшут под звуки аккордеонов, которые пользуются большим успехом у коренного населения островов общества. К тому же французские матросы тоже питают слабость к этому духовому инструменту, и так как уволенные на берег с Парижа и других кораблей в большом количестве прибыли на стандарт Талент, оркестров хоть отбавляй, и аккордеоны не Человеческие голоса тоже дают себя знать, и матросские песни перекликаются с хюмере любимыми народными песнями океанейцев. Вообще туземцы Таити и мужчины и женщины очень любят и пение, и танцы, которыми они славятся. В этот вечер они неоднократно исполняют все фигуры репауипы, которая может считаться национальной пляской. Она сопровождается барабанным боем, отмечающим ее ритм, а затем с увлечением выступают танцоры любого происхождения, и туземцы, и иностранцы, возбужденные всевозможными напитками, угощением муниципалитета. В то же время в гостиных городской ратуши на балу более изысканного стиля, где в качестве распорядителя выступает Атанас Ремюс, собрались все знатные семьи города. Дамы, миллиардки и таитянки разодеты в свои самые роскошные наряды. Нет ничего удивительного, если первые верные клиентки парижских портных не без труда затмевают даже самых элегантных европеянок колонии. Их головы, плечи, грудь просто залиты бриллиантами, и лишь соперничество между ними самими может представлять хоть какой-то интерес. Но найдется ли человек, который взял бы на себя смелость решить, кто блистательнее, миссис Коверли или миссис Танкердон? Во всяком случае, это будет не Сайрес Бикерстав, неизменно заботящийся о том, чтобы между обеими частями острова поддерживалось должное равновесие. Почетной кадрили выступает королева Таити со своим августейшим супругом, Сайрес Бикерстав с миссис Коверли, контр-адмирал с миссис Танкердон, коммодор Симкоо с первой статс-дамой-королевой. Одновременно образуются и другие кадрили, где пары смешиваются в зависимости лишь от своих вкусов и симпатий. Все вместе представляют чарующее зрелище, и однако же Себастьян Цорн стоит в стороне и вся поза его выражает, если не негодование, то во всяком случае презрение, как у двух сердитых римлян на знаменитой картине «Упадок Рима». Ивернес, Пеншин и Фраскулен усердно танцуют вальс, польку, мазурку с самыми хорошенькими таитянками и с самыми очаровательными барышнями Стандарт Айленда. И кто знает, может быть, в конце этого бала решилась судьба многих пар, что, несомненно, заставило служащих регистрирующих браки, потрудиться сверхурочно. Ко всеобщему изумлению, по случайности, в одной кадрилей кавалером мисс Коверли оказывается Уолтер Танкердон. Но впрямь ли это случай, не подстроила ли его дипломатическая изобретательность господина директора управления искусств? Это событие, во всяком случае, удивительное, и оно чревато самыми важными последствиями, потому что может явиться первым шагом к примирению между двумя могущественными семьями. После фейерверка, пущенного с обширной лужайки парка, снова начались танцы, продолжавшиеся всю ночь. Таков был этот знаменательный праздник, и память о нем сохранится на протяжении всех долгих и счастливых лет, которые грядущие надо надеяться, уготовило стандарт Айленду. Через день стоянка заканчивается, и на рассвете коммодор Симкоо дает приказ об отплытии. Пушечные залпы отмечают уход плавучего острова так же, как раньше отмечали его прибытие, а он любезно отвечает Таитянам салютом на салют. Стандарт-Айленд направляется на северо-запад, чтобы хоть бегло осмотреть другие острова архипелага после наветренных островов группу подветренных. И они проплывают вдоль живописных берегов Муреа, словно ощетинившихся горными пиками, из которых центральный имеет сквозное отверстие мимо Раитеа – священного острова, колыбели туземных королей, мимо Бора-Бора, над которым вздымается тысячеметровая вершина, затем мимо островков Матуити, Мопилиа, Тубуаи, Ману – все это звенья таитянской цепи, протянувшейся через эти места. 19 ноября в час, когда солнце скрывается за горизонтом, исчезают и последние вершины архипелага. Тогда Стандарт-Айленд поворачивает на юго-запад, это новое направление, телеграфные аппараты отмечают на картах, выставленных в витринах казино. Того, кто в эту минуту наблюдал бы за капитаном Соролем, поразил бы его мрачный пламенный взгляд и свирепое выражение лица, когда угрожающим жестом он указал своим малайцам путь на новые гибриды, расположенные в 1200 лье к западу.